Песня шестая. Дух, который предложил Данте отвечать на его вопросы, объявляет, что он император Юстиниан и говорит потом о славе римского орла. На Меркурии живут души людей, которые своими добрыми делами достигли славы. Там сияет с в е т р о м е о у правителя Раймона д Берингара, графа Прованса. Когда орла переменить полет заставил Константин И вглубь востока столицу перенес из Рима до двухсот лет римский наш орел парил далеко в соседстве гор, откуда улетел он некогда, и управлять умел всем светом с о д а л е н н о г о Босфора. Из рук в другие руки мир не раз переходил и очутился скоро в моих руках, пока я не угас. Для жизни Цезарем я назывался, Юстиниан мне имя. Я старался в своей стране законы изменять, высокое, блюдя их назначение, желая зло везде искоренять. Но прежде, чем оставил заблуждение, я был слепой сектант, м о н о ф и з и т и ложного придерживался мнение. пока благословенный Агапит, первосвятитель римский, вдохновенно не доказал, что был с пути я сбит, и я тогда стал верить неизменно всему тому, о чем он говорил. А ты, с т и н ы священный дерзновенно не смея отступить, к о г д а ж я полюбил путь ц е р к о в ь ю указанный и Богу угодно было, чтобы изменил Законы я, то стал я понемногу великую работу исполнять, себе избравший верную дорогу. На двойском власть спешил я передать без страха Велизарию, и зная, что им гордится Цезарская рать, я сам работать мог не унывая. На твой вопрос вот первый мой ответ. Но им не ограничусь, сознавая, что истина дала не полный свет, что ты еще не знаешь, как неправы все те, что возмущались блеском славы орла и шли ему на перекор или его завоевать хотели. Припомни, что велик он стал с тех пор, когда Паллас убит был в славном деле, и с того дня. На гордо г о о рла благоговейно в мире все смотрели. Ты знаешь, что гнездо себе вела та птица в альбах три столетия ровно, пока трех братьев в бой не повела за альбу против трех. Ты их ладно кровно припомни, как торжественно она чужие покоряла племена кругом от похищения сабинок. Да горести л у к р е ц и и Потом припомни ряд воинственных картинок, припомни, как пред Цезарским орлом склонялись Брен и Пир властолюбивый, и принцесса т у м а н е н н ы м ч е л о м Под тем орлом гордись, орел счастливый. Прославились суровый в о ж д ь т а р к в а т длинноволосый квинкций Цинцинат и д е ц и и И Фабии их с л а в о й величием их гордиться я любил. Припомни, что Орел тот величавый надменных тех арабов поразил, что перешли через Альпы с н и б а л о м Он в день триумфа гордо осенил Помпея молодого Сципиона, а для холма, где ты увидел свет и начал жить певец во время о н а к а з а л с я он зловещей птицей бед. Затем, когда по воле провидения мир должен был вступить на новый след, его ведущий к свету возрождения, по воле Рима Цезарь взял орла, и г р о м к а я молва о нем пошла, что сделал он от Рейна и Давара. Могла б об этом Сена рассказать, Саона, Изер. Точно б о ж ь я кара! Он быстро так вперед стал наступать и перешел через рубикон так скоро, что мы за ним не можем поспевать. Так с быстротой стрелы или метеора он ринулся в Италию, потом внёс смерть в дураца и с врагом так грозно он сразился при Фарсале, что даже там, где мутный Нил шумит. Его удар жестокий услыхали. Затем орел опять в тот край летит, откуда он с Инеем в мир помчался. Пред ним Антандер, Симоиз бежит. Вот место, где спит Гектор. Но поднялся орел к несчастью Птолемея вновь и ринулся на юбу, пролил кровь. И к западу с войсками обратился, где с л ы ш а л а с ь п о м п е н ц е в труба. Пал Цезарь. Новый Цезарь появился, и памятна была его борьба. В аду о ней с к р е ж е щ у т своим лютым. На самом дне вертепа Касси с брутом. м у т и н ы ш и п и р у з и у м грустят. И Клеопатра скорбная рыдает. которую сгубил смертельный яд змеи, ее у ж а л и в ш и й слетает затем до моря красного орел, и небывалый мир восстанавляет. В храм Януса никто тогда не шел. Когда же третий Цезарь появился, с его чела был сорван орел, о и он позором вечным заклеймился за то. что отомстить он не умел за смерть того, кто в мире народился в те дни, когда он в мире власть имел. Затем припомни светлые явления, прийти е вновь орел тот полетел и совершил святое делом щ е н и я Когда святая церковь не могла с Ломбардией бороться, то в смущении она на помощь Карла призвала, и он принес победу ей на крыльях в бою несокрушимого орла, которого не мог при всех усилиях враг одолеть. Теперь суди о тех, кого за их ошибки и за грех я обвинял. Одни орла желали девизом желтых лили заменить, другие, их присвоивая, стали О партии одной своей трубить, и кто из них был в большем заблуждении, едва ли можно было различить. О гибелины в смутах и волненье живите, погрузившись в тьму интриг и новый знак избравшего пьяненье бессильной власти. Слаб ваш хриплый крик и новый Карл орла не одолеет. и мощь костей, к которым не привык, и спробовать на деле не посмеет. И посильнее был на свете лев, что испытал его орлиный гнев. уже не раз оплакивали дети ошибки, заблуждения отцов с п у т и когда-то сбившихся на свете. И пусть никто, скажу в конце концов, не думает, что л и л и и з а м е н я т о р л и н ы й знак и что ему изменит сама судьба. Перед тобой звезда, где обитают души, что на свете о славе только думали всегда. И вот на этой маленькой планете, которая блестит не так светло, они живут. Но праведники эти не ведают, что значит ложь и зло. И здесь нам б л а г о лучшего не надо. Нас ж д ё т по нашим склонностям награда. Как голоса различные дают те звуки, что к нам в душу прямо льются, так точно в разных сферах жизни тут сладчайшие гармонии несутся. На этой-то жемчужине небес сверкает свет Ромео, что исчез со света. Без награды за деяния прекрасные, не понят на земле, он заслужил здесь вечное сияние на скромном, благороднейшем челе. И провансальцы в зависти смеялись над ним напрасно, волю дав хуле и клеветой изгнать его старались. Все дочери, четыре было их. Раймунда Берингара признавались счастливыми, и к а ж д а я из них по милости Ромео Пилигрима, который хлопотал неутомимо об этом была. к о р о л е в а б ы л а клеветникам поверяя у него-то несовершившего к р у п и ц ы зла потребовал Раймунд в делах отчета, хоть и утроил он его доход. Неблагодарность жалкая, и вот бедняк ушел с о г б е н н ы й и убогий. И если б свет знал долю бедняка, знал нрав его, характер честно строгий, жизнь без угла, без чёрствого куска, то все его хвалили бы безмерно. И не сходил он долго с языка, хоть хвалят и теперь его, наверно.